Глава 1173. Силуэт. Все было в точности так, как в образе прошлой жизни, который Иван Буалой видел на планете Фатум. Между бесконечным Дао-Доменом и Дао-Доменом Безбрежных Просторов шла война на уничтожение. Последние бросили в бой все силы и использовали секретную технику, чтобы пробудить статую Патриарха в надежде, что она поможет им победить врага. Жители бесконечного Дао-Домена распростерли сниц перед звездным небом. И на распев читали сложное заклинание. Казалось, они то ли молились, то ли призывали что-то, в ходе молитвы в звездном небе вспыхивало все больше молний. В один момент они, казалось, заполонили собой всю пустоту, в самом их центре появилась продяха, вокруг которой образовалось завихрение. Эту аномалию можно сравнить с и потому что в этом месте со звездным небом было что-то не так, словно его вспороли ножом. Сравнение с завихрением напрашивалось из-за огромного числа естественных и магических законов, которые в результате постоянных столкновений порождали дисбаланс и нечто похожее на бурю. Словно световое гало, оно постепенно расширялось, пока издали не стало напоминать завихрение. Исходящая из него всесокрушающая сила покрывала звездное небо рябью, даже вселенная потускнела, завихрение испускало такое давление, словно воплощало собой нечто запредельно высокое. Славно им была рождена вселенская пустота Дао -домена. Космическое пространство не могло выдержать такой гнет. Казалось, еще немного, и давление расколет его. Это потрясало до глубины души. Разум Ван Буэлла сдрожал. В прошлой жизни он уже видел это, но тогда его культивация и сила были нечитаной нынешней. Отличия от того раза были существенными. Сейчас он находился в иллюзии, однако его разум был кристально чист, поэтому он мог в любой момент решить уйти. Не прошло много времени, прежде чем он увидел огромное бревно, медленно выдвинувшееся из-за вихрения. Один, два, три чи. Хватило всего трех чи, чтобы даудомен безбрежные просторы пал, статуя патриарха раскололась, зазвучали крики, полные невыразимых страданий и отчаяния. Мириады живых организмов разорвало на части, множество жизней были стёрты с лица земли. Это была не кровавая резня, их просто настигла смерть. От этой сцены у Ван Буала душа ушла в пятки. Головой он понимал, что выпавший ему шанс мимолетен. Несмотря на невероятную природу божественной способности женщины в красном, способной воссоздать все это, введение явно не продлится долго. Ибо даже такая магия не сумеет долго показывать то, что не должно быть увиденным. Поэтому Ван Буэлэ подавил бушующий внутри ураган эмоций и без колебаний решился на то, что ему не удалось сделать в прошлый раз. С огромной скоростью он помчался вперед. Благодаря предельной силе физического тела, божественной души и культивации, он, словно метеор, пересекал охваченное войной звездное небо. Его цель ⁇ торчащий из завихрения на три чист ствол черного дерева. Знакомое теплое чувство нарастало внутри по мере приближения к завихрению, и мир к этому моменту уже не казался таким стабильным. Появилась едва уловимая тряска, через несколько вдохов она переросла в мощные толчки. Секунду спустя началось разрушение. Ван Буэлла разобрал в поднявшемся грохоте крик, прозвучавший как будто из пустоты. Голос был знакомый, кричала женщина в красном. «Иллюзия долго не продержится!» Мелькнула в голове Ван Буэлла тревожная мысль, пока он со всей возможной скоростью мчался к завихрению. Невооруженным глазом было видно, как внизу рассыпается космическое пространство, будто невидимая рука стирала само бытие. Сначала исчез поверженный даудомен безбрежных просторов, потом бесконечный даудомен, Весь мир стремительно обращался в ничто. Ван Белл рвался вперед, что из силы. За ним по пятам следовал разваливающийся на части мир. Когда стирающее все силы почти нагнала его, он добрался до завихрения. Стоило ему сделать шаг вперед, как он перенесся сквозь завихрение к разлому. Внутри у него все поплыло перед глазами, словно его окутал плотный туман, не позволяющий увидеть хоть что-то. Как будто разлом являлся входом но из-за разницы естественных магических законов, еда у двух миров или вселенных без полной адаптации Ван Буллой видел лишь отражение Луны в воде. А в этот момент стирающая сила добралась до него. Пустота, даже завихрение, все вокруг исчезло. Во всем иллюзорном мире остался только разлом. Но и он не продержится долго, не из-за слабости разлома, а по обратной причине. Потому что его сила была слишком велика. Это выходило за пределы способностей женщины в красном, Ибо есть вещи, которые нельзя видеть. К примеру, смертный не может узреть бессмертного Бога. Поскольку все здесь не предназначено для глаз, кого попало, разлом с треском схлопнулся. В момент его исчезновения Ван Боуле находился внутри, его глаза не успели привыкнуть к новой обстановке, поэтому он не мог ясно видеть, Все равно что пытаться любоваться цветами в очень туманный день. В разломе Ван Боуле увидел смутные очертания другой вселенной. Здесь не было звезд, только парящие в позе лотоса размытые фигуры разных размеров. Мужчины и женщины, старый малад. Среди них были даже причудливые монстры. Всего их было 108. Все излучали ауру, способную всколыхнуть небо и землю. Они медитировали с закрытыми глазами. В их телах, казалось, скрывались населенные живые миры. В этой огромной вселенной над сотней с лишним силуэтов высился еще один... Настолько громадный, что даже вместе 108 человек не достигали даже одной десятой его размеров. Словно император, он излучал властную ауру. Его глаза были открыты, поэтому он посмотрел прямо на Ван Буэлэ. Под его взглядом его вздресло, казалось, ему в мозг и божественную душу вонзили острый нож. Его глаза округлились, а потом упустилась тьма. Мир покрылся рябью и разбился. В черном храме на дне реки Мертвых, где находилась женщина в красном, Сознание Ван Бола вернулось в тело. Его тут же скрутило в приступе кровавого кашля, из ушей и носа текла кровь, даже из глаз капали кровавые слезы. Кожа была покрыта тонкими разрывами, словно в любой момент может лопнуть. Шатаясь, он начал пятиться, при этом из него стрился алый туман. Этот туман сгустился в женщину в красном платье. "Кто ты такой? Кто ты такой?" Завизжала она. Фраза тяжело пострадала, даже частично не описывала ее текущее состояние. Она кашляла кровью, ее тело с трудом держалось вместе. Прикрыв единственный глаз рукой, она быстро отступила. Словно ей больше были ненужны куклы, в следующий миг она исчезла из этого мира. С ее исчезновением мир затуманился, в следующий миг вернулся истинный облик этого места. Обычный храм в честь богини в красном платье, вот только статуя богини у дальней стены испечаляли трещины. Из глаз, ушей, носа и рта тонкими струйками стекала кровь. На полу перед статуей зиял проход. Что до Ван Боло, он находился у входа. Его грудь часто вздымалась. На полу впереди лежало множество практиков темной секты. Судя по эманациям ауры, они скоро проснутся. Какое-то время спустя Ван Боло сумел немного успокоиться. Причиной его состояния был не переход тела души и разума на великую завершенность вечной звезды, а то, что ему удалось увидеть. Он не ослеп, но глаза жутко болели. Из них все еще текли слезы вперемешку с кровью. Все из-за того, что гигант посмотрел на него. В самый последний момент он кое-что увидел. В центре лба великана было вбито черное дерево. Очень знакомое черное дерево.